где суета была необыкновенная, спустился пьяный от туманного солнца и мутной боли в голове мимо бледных колон дорического портика по широким гранитным пластам ступеней Графской пристани, и долго, без мысли об изгнании, глядел на голубой, млеющий блеск моря, а потом поднялся снова на площадь, где стоит серый Нахимов,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 все так же горят и посмеиваются татарские глаза он везет ее подальше будет работать без устали для нее завтра приезжает вся его юность его россия колин подбоченясь и встряхивая откинутой слегка головой то скользя то притаптывая каблуками и взмахивая носовым платком вился вокруг горноцветова, который присев